Слышишь? Что? Какая беда стряслась? Я очень устал. Я иду вот уже семь дней. Ух ты! Неплохо прогулялся. А как же тебя отпустили? Кто? Ну, родители. Они умерли? Так, понятно. Ну что ж, Добро пожаловать в Лондон, как говорится. Слушай, могу предложить одно логово местечко. Можно переночевать. Ты как? Я? Ну как же? Ведь у меня совсем нет денег. Ай, слышал, не глухой, мой знакомый, почтенный старый джентльмен приютит тебя даром. Ну Конечно, если ему тебя представит джентльмен, которого он знает Это правда? их не обманываю Джек Даукин с этим не занимается А тебя как зовут? Оливер Ну что, Оливер, идем? Кто? Кто тут? Феджин, это я а -а -а. Джеки, ты один? Нет, с приятелем. Заходите. Ну, живи, живи, молодые люди. Все тихо, Джеки. Да-да. За Но вами никто. Феджин, ну, ну, ну молчу. Все, все. Поднимайтесь. Идем, Оливер. Ну вот. Милости просим в нашу верлогу О, что-то жарится. Жду гостей. Феджин. В честь кого прием? Любопытство вас погубит, Джек Далкинс Ты бы лучше предложил гостю сесть А, ага. прошу Итак, джентльмены Позвольте вам представить Мой друг, мистер Оливер Прибывший Сколько ты отмахал? 70 миль О, -о, -о, -о. Прибывший издалека Неизвестно откуда и идущий неизвестно куда Особые приметы Дырявый башмак И пустой карман Прошу знакомиться Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер. Очень рады. Сними сосиски, Джек. Прошу к столу, Джентль. Приступай, Оливер, не стесняйся. Это все мне? Право, сэр, вы слишком добры. Я ничем не заслужил. Эй, друг мой, ну что за счет? Ты не обижай нас, пожалуйста, не обижай. Ты наш гость, этого достаточно. Не знаю, чем я смогу. Нарезай, Оливер. Речь, речь. Не в гостинице. Платить не надо. Да, милый, можешь не сомневаться. Ты попал к друзьям. И мне кажется, да нет, я просто уверен, что тебе нечего больше искать. С этого дня ты всегда найдешь здесь и пищу, и приют. Что? <кười> <кười> Простите, сэр, как вы сказали? А как? Вы сказали приют. Ну и что? Значит... Это приют. Ну, если хочешь. А вы, сэр, вы смотритель? Я? Э, да что ты вскочил? Ты ешь, и что ты? Нет, сэр. Благодарю вас, я больше не хочу. Смотритель. Я ничего не понимаю, Джек. Он же сирота, приютский. А причем здесь? <сélок> <сélок> сядь, Оливер, сядь и успокойся. Это... Это не тот приют, из которого ты ушел. Здесь нет надсмотрщиков. Здесь живут молодые люди, такие как ты, как Джеки. Но они сами себе хозяева А старый Феджин думает только об одном, как сделать их жизнь легкой и веселой. И все мы здесь друзья и приятели. Друзья, Оливер, ты хотел бы иметь друзей, таких как Джеки? Сэр, вы меня спрашиваете. Друзья, ведь это же счастье. У меня никогда их не было. То, что вы сказали, это так хорошо. Слишком хорошо для меня даже не верится. Э, не так не пойдет. Друзьям надо верить. Может, ты все-таки поешь? Ну, конечно. С удовольствием. Теперь я, то есть, ну, вовсе. Подложи еще. А что ты делал в приюте? Что делал? Ну да, что тебя заставляли делать? Трепал пеньку. О -о -о -о -о -о -о -о. Представляю, представляю. Сначала трепал ты, а потом трепали тебя. Так что ли? Совершенно верно, сэр. И часто тебе доставалось? Раз два в неделю, бывало и чаще. Ой, вот это жизнь. Вот это я понимаю. Это, это, это по шиллингу за каждую трюпку... Это ж целое состояние, а? Нет, нет, Оливер, сколотить состояние из колотушек ты. Не в состоянии! А, э -э -э -э, да ты остряк, а? Джек, у тебя конкурент появился. Нет, это я. Ты не знаешь, просто очень весело у вас. Вот так мы и живем, Оливер. Ну, конечно, мы не только веселимся, иногда приходится и поработать. Деньги с неба не валятся, их надо заработать, не так ли? О, да, сэр, без работы жить нельзя, это очень плохо. Не подумайте, я пришел сюда не для того, чтобы бездельничать. Похвально, похвально, похвально. И что же ты собирался делать? Я готов делать любую работу, вот я, знаете... Ну, пошел... Только заикнись о работе, ты его не удержишь, так и рвется с поводка, а сам еле на ногах держится. Да, да, да, да, Оливер, тебе надо отдохнуть, набраться сил, а мы уж подыщем тебе подходящее занятие. Спасибо, сэр. Не стоит, мой милый, нам будет очень приятно обучить юного джентльмена какому-нибудь полезному ремеслу. Ну, а ты, Джек... Надеюсь, мой милый, ты поработал с утра. Еще как. А, молодчина. Ну, и что же ты принес? Два бумажника. С начинкой? Ага, вот. Он искусный работник, правда, Оливер? Это ты сам их сделал? Ну да, с божьей помощью. Ну, когда же ты успел? А вот видишь, Оливер, что значит ловкие руки. С такими не пропадешь. Мы его так и зовем ловкать. Нет, сэр. Мне так никогда не суметь. Ой, да чего же, желторотый. Не огорчайся, мой милый. Ты... Тихо. Да это Сайкс. Так вот кого ты ждал. Да, да, да. да. да. Открой скорее. Ну, иди, иди. И, и, и не забудь запереть. а да, да. А ты, Оливер, пойди в комнату и, Иди, мой милый, посидите там с Джеком, поболтайте А мы, а мы здесь, а мы здесь А потом я вас познакомлю с мистером Ну, ступай, ступай, ступай Да говорил тебе Джек Он решил меня доконать Старый скряга Наживает на вас тысячи И жалеет грошовой свечи на эту чертову лестницу Тише, мистер Сайкс, не говорите так громко Там за дверью чужой мальчик, который, ну, в общем, новичок. Ясно. Джек, возьми свечу и давай к нему. Займи его там и не высовываться, пока не позову. Ну, ладно, теперь о деле. Удалось навести справки? Да, прошлой ночью. Так? Я перелез через ограду сада. Я щупал дверь и ставни. Ну и как? Крепче не бывает. На ночь дом запирают, как тюрьму. Замки новые. А слуги? Слуги, Сайкс? Вы же говорили, их там двое. Хоть одного-то можно переманить. Нет. Ничего не выйдет. Вот уже 20 лет, как они служат у старой хозяйки. Дай им хоть 500 фунтов. Все равно не клюнут. Ай-ай-ай-ай-ай. О, нет, это... Ну, как же так? Там же столовое серебро. Нет, ее уже нельзя упускать. Я не все сказал. В задней половине дома есть оконца на кухню. С кухни можно добраться в переднюю и отпереть входную дверь. А зачем? Что? Зачем отпирать дверь, если можно в окно? Ну, мне туда не влезть. Очень маленькая. Тут нужен мальчишка. Подойдите к той двери и посмотрите в щель. Но как? Как наш птенец... Хм, «Пожалуй, да, подойдет». Ха -ха -ха, «Пожалуй, <смех> да это находка, черт побери, не то что в окно, в игольное ушко пролезет, только он ни о чем еще не догадывается, ваше э -э предложение будет для него большим сюрпризом». «Ну и что?» ну, что, что, что, может зартачиться, так что <смех> рука-то у вас, э Сайкс, тяжелая». Когда вы собираетесь... Сегодня. То есть... Да, не, не, не рановато? Нет. Ну, ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я, я... зову! Ну-ка, где они тут? <связываем> <связываем> да вы, я вижу, не скучаете. Да, мистер Феджин. <связываем> Джек меня совсем засмешил. О, Лер, -ле -ле. иди-ка сюда, иди скорей, Джек. Джек, а ты подожди. Подожди, милый, подожди. Ну, вот он, наш юный герой. Да, а это мистер Сайкс, наш общий друг. Он хочет тебе что-то сказать. Да. Ну, на вид он немного суров, но ты не обращай внимания, душа у него добрая. Вот. Ну, ладно, вы здесь побеседуете, а мы... Мы не будем вам мешать. Подойди-ка сюда, парень. Иди, иди. Ну чего ты испугался? Нет! Что, вы, мистер Сайкс, я не боюсь. Ух ты! Не боишься. Это хорошо. Ну что, весело здесь? Да. Джек, он такой шутник. Я никогда так не смеялся. Э -э, хороший парень. О, первый сорт. Ух ты, смотри-ка. Это он так говорит. Слушай, парень, а ты бы не прочь стать таким? Фу, еще бы. Значит, тебе хочется быть вором. Ну, конечно. Что вы сказали? Вором я сказал. Сударь. Вы шутите? А, -а, а Значит, не хочешь? Нет, конечно. С чего вы взяли? Ну, ты ведь не прочь поучиться у Джека. А он самый настоящий... Мистер Сайкс, уволяю вас, не говорите так громко, пожалуйста. Нет, почему же? Ну, сударь, ведь Джек может услышать. Ну и что? Уверяю вас, он очень обидится. И мистер Феджин тоже. Но, сэр! Сэр, ведь это ужасно! Ужасно, когда так говорят, даже в шутку. Они такие добрые. Разве можно их так? Слушай, парень, ты что-то слишком прост. Не нравится мне это. Давай напрямик. Этот твой мастер, ты видел его изделия? Видел? Да. А что внутри? Не, не знаю. А я знаю. Шиллинги, вот что. Их он тоже сам делает. Как ты думаешь? М -м -м. Откуда же они? Ну, где он их взял? Молчишь? Ну, так я тебе скажу. Там же, где и кошелек, из чужого кармана... Нет! Нет, это неправда! Мистер Феджин! Мистер Феджин, откройте! Откройте, пожалуйста! Я хочу вас спросить, сэр! Мистер Феджин! Мистер Феджин! Слышит, слышит. Зря ты так надрываешься. Ну, теперь ты видишь, что я не вру. Сэр, сэр, я все понял, мистер Сайкс. Я сейчас уйду. Это нечестно, что я уйду. Я знаю. Почему? Они кормили меня сосисками, а у меня нет денег. Ну и что? Я заработаю и отдам их вам. Вы только скажите, как вас найти, а сюда я больше не приду. Ну, парень, я ведь и той же стаи. Сядь сюда, а сядь, говорю, и слушай. Мы не можем тебя отпустить. Не можем, понятно тебе? Почему? Почему? Ай, да ведь курица же, ясно. Стоит тебе открыть рот, сюда вся полиция избежится. Клянусь вам. А главное, ты мне сегодня нужен. Для одного дела. Сегодня? Но ведь поздно уже. <свят> Ты хотел сказать рано. У меня все дела после 12. Мы сейчас подкрепимся, потом вздремнем и в полночь двинемся. Тут недалеко. Нет. Нет. Лучше, лучше убейте меня. Ну что ж, ладно. Видишь игрушку? Сядь. Сядь, тебе говорят, сядь. Пистолет заряжен. Ну так вот, запомни. Если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, пуля сразу будет у тебя в голове. Ну вот. А сделать тебе нужно сущую ерунду. Пролезть в окно и отодвинуть пару засовов. Вот и все. Погибать из-за этого не стоит.